Покровительство поэзии было одной из заметных черт времени царствования Нерона. Вопреки злым и явно несправедливым утверждениям Тацита, что поэтическое окружение Нерона составляли люди, лишённые порывы и вдохновения, неспособные к единству поэтической речи, на самом деле молодого Цезаря окружали не заурядные мастера поэтического слова включая имена, составившие славу не только греко-римской, но и мировой культуры. Долгие годы в литературном окружении Нерона царил великий Петроний, автор блистательного Сатирикона, одного из самых замечательных произведений античной литературы. Он удостоился от Нерона почтitelного титула Арбитр элегантярум, законодатель изящного вкуса. Рядом с Нероном творил высокоталантливый поэт Лукан, автор поэмы Форсалии. Достойны упоминания такие поэты, как Луцилий или Леонит Александрийский. Первый был более всего знаменит своим остроумием, а грек Леонид воплощал высокую гармонию прославленного Александрийского стиха. Кругу поэтических друзей Нерона Принадлежал и молодой сатирик, бичевавший пороки своего времени, Персий Флак. И, конечно же, всю литературную жизнь той эпохи освенял своим величием Сенека, философ, поэт, творец трагедий, чья значимость как мыслителя и мастера слова не может умолить его сомнительнейшее с нравственной точки зрения участие в политических интригах эпохи этой высоко ценили покровительство Нерона. Луцилий в одном из своих стихотворений прямо писал, что без денег, коеми Цезарь одарил его, он бы попросту пропал. Лукан в поэме, посвящённой гражданской войне, полностью оправдывал братоубийственное кровопролитие, ибо конечным следствием его стал принципат Нерона в Риме. Он ведь один из потомков великого Юлия, исторический наследник его победы. Нерону столь незаурядное, подлинно сверкающее талантами окружение было, конечно же, приятно. Его артистическая натура наслаждалась таким общением. Да и кто из его предшественников мог похвалиться таким кругом друзей? Во времена августа В римской литературе тоже царили подлинно великие имена: Вергилий, Гораций, Овидий. Но покровителем искусств был не сам император, а от его имени таковым был приближённый меценат. Ему-то и досталась на все времена слава величайшего благодетеля служителей муз, сделавшая его имя нынецательным. Великие имена золотого века римской литературы не составляли ближнего круга друзей Нерона, и здесь Нерон вправе был ставить себя выше основателя принципата. Не случайно потому Лукан, в то время любимец Нерона, своей форсалией прямо бросал вызов самому Вергилию, автору бессмертной Энеиды. В то же время взаимоотношения в литературном кружке Нерона были далеки от идиллических. Нейрон был чрезвычайно ревнив к достижениям других в тех видах деятельности, какие он полагал главными в своей жизни. Он совершенно не завидовал военной славе Александра Македонского или Гая Юлия Цезаря. Слава великого устроителя дел государства, каковая сопутствовала Августу, также не была предметом его мечтаний. А вот ревность и зависть к людям искусства, превосходившим его одарённостью, это было присуще Нерону, и многократно проявлялось в его жизни. Вспомним и сообщение Светония о его приказе разрушить и подвергнуть глумлению статуи победителей состязаний певцов Кифаредов в былых времён. Не выдержал он и присутствие рядом с собой явно более высокого, нежели его собственное поэтического дарование Лукана. Однажды во время одной из традиционных встреч поэтов литературного кружка Нерона Лукан декламировал свое лучшее сочинение, посвященное гражданской войне. Поэт бросал вызов Вергилию, но задели его высокоталантливые строки и непокойно во творца Энеиды, а действующего императора. Слушая чтение Лукана и видя какое впечатление оно производит на присутствующих, Нерон настолько возревновал к несравненно более высокому поэтическому дару, нежели его собственный, что повёл себя резко и откровенно недоброжелательно. Он объявил, что срочно созывает заседание сената, и под этим явно надуманным предлогом покинул чтение, тем самым сорвав их. Более того, Нерон даже не позаботился о каком-либо правдоподобии изобретённого им предлога для ухода. Всем стало известно, что никакого заседания сената так и не состоялось, а император просто вышел освежиться. Тонкая поэтическая душа Лукана не выдержала столь явного пренебрежения к его дару. Из того дня из восторженного почитателя Нерона Лукан становится его ярым ненавистником. В прологе Фарсалии Лукан прямо сравнивал Нерона с Юлием Цезарем предрекая, что Нерону суждено воздвигнуть свой небесный черток близ созвездия Близнецов в летнем доме Солнца, то есть стать звездою после смерти, превратившись в бога. Так после гибели Цезаря утверждалось, что на небе появилась яркая звезда, каковой была душа великого Юлия, ставшего богом. Ненависть к Нерону заходит у Лука на столь далеко, что начинает проявляться в убого-вульгарном виде чего стоит цитирование им строки Нерона словно бы гром прогремел над землёй в общественный уборный такое возлабление объясняют и тем, что в это время состоялась отставка Сенеки а поскольку Лукан был его племянником то он не мог не быть огорчён этим событием и перейти в оппозицию Нерону но не могла опала дядюшки так потрясти Лукана. Для поэта, поэта истинного, а Лукан был великий поэт, оскорбление его таланта во сто крат непростительнее любых политических обид. Тем не менее, хотя до Нерона не могли не доходить сообщения о разного рода дерзких выходках Лукана, о его непочтительных высказываниях в адрес императора и поэтических намеках, Он не предпринимал никаких мер против непокорного поэта. Лукана погубит не словесная и поэтическая оппозиция, а прямое причастие к заговору против Нерона. Но это уже не взаимоотношение императора и поэта,